Боростаков снова первым выдал борозду. Его сменил крепкий сержант Батраков. Рядом под чутким надзором Кикимира шли Багор с Замором с фонарями в руках. Они добавляли свет к тому, что давали автомобильные фары. Выходило вполне сносно. Коня под уздцы вёл Бабочкин. Он шагал впереди конской морды, с гордо поднятой головой хотя в полумраке никто и не мог заметить его важные поступки солдат наслаждался собственной значимостью да если бы не он разве сейчас работа шла бы так энергично кто бы с конём управлялся а никому мудрецкий разбил всех свободных людей на две бригады и приказал заняться столбами Солдаты расчистили яму под столб. Получилось метра полтора вниз. Мудрецкий посчитал глубину вполне достаточной, и махнув рукой, дал команду устанавливать тяжеленный железобетонный столб. Если бы он не был полым внутри, им бы его ни за какие коврижки не свернут. А так, на ломах пошёл, направив нижний, более массивный конец в яму. Разом подняли семиметровое чудо и стали втыкать. Прямо эротика какая-то, а не установка столба. Края у ямы после чистки получились широкими, поэтому заблаговременно набрали кирпичей, чтобы набить им пустоты и не дать столбу раскачиваться. Бабочкин вдвоем с резвым размеренно шагали приближаясь к группе, возвращающей на место монумент. Резвый покосился на поднимаемый столб. По мышцам его пробежала судорога. На мгновение он остановился. Идущий за плугом ефрейтор Петрушевский остановился тоже. — Пошли, пошли! — спокойно попросил баба Варя, и конь двинулся навстречу встающему с земли столбу. наступил самый критический момент солдатам необходимо было одному за другим перенести нагрузку с рук и спины на плечи чтобы толкать столб дальше вверх осторожно осторожно метался вокруг починенных лейтенант разом у простокого на лбу повздывались вены он вкладывал сейчас в работу всё имеющееся у него дурь. Крехтел Резинкин, тожился Фрол, стоя рядом и переживая за удачный исход дела. Столб медленно лез вверх. Наконец его конец заскользил вниз в яму, и стало ясно, что с задачи они справились. Железобетонная конструкция продолжала опускаться. И тут-то надо было помедленнее, помедленнее, не толкать, чтобы сама полегонечку, чтобы не сыграла. А молодые на радостях толкнули тяжесть от себя. Столб прошел верхнюю точку и стал падать в противоположную сторону, прямо на лошадиную голову. Огромный карий глаз жеребца уловил движение. Что-то темное и большое неслось на него сверху. Столб не упал, он просто наклонился в противоположную от солдат сторону, как раз на уже восстановленную ограду с колючкой, но Резвый не видел этого. Оправдывая свою кличку, животина рванула так, что Бабочкин отлетел в сторону, а у Петрушевского плуг вылетел из рук. Спасая собственную голову от возможного удара, лошадь понеслась вперёд с испуганным ржанием и потащила за собой плуг. В те же самое мгновение ещё одно дление начало подъём второго столба. Фары, стоявшие неподалёка зила, не могли хорошо осветить весь фронт работ. Конь нёсся туда, где, по его мнению, никого не было, дед Женя как раз начал выпрямлять руки, толкая вверх заставшийся ему участок бетонного брёвнышка. Он уже начинал радоваться тому, что они тоже, почти одновременно с бригадой, неформально возглавляемой не летерантом Акикеевым, а Марром, баткнут эту дуру на место. И тут сзади Он услышал русские народные слова, шум, испуганный крик бабы Вари и топот копыт, и ещё какой-то металлический лязг. Кто-то орал: "Мужики, шухарись!" Начавший подъём тяжелённой конструкции, солдаты дрогнули. Все ждали команды от Батракова, не решаясь самостоятельно бросить ствол, а он стоял в тени, Его не было видно. По нелепой случайности дед Женя попал в затемнённый участок. Он почти разогнул руки, когда раздались крики. Одними губами он закричал: "Бросай!" Дед таращил глаза, стараясь увидеть всех сразу и одновременно сообразить, да что же происходит, стоя спиной к происходящему. По сути дела, он мог только догадываться. То подкопает, приближался. Наконец, команда вырвалась из его горла. Тут конь врезался в него и дедат бросило в сторону. Пролетая над землёй, он слышал крики, потом какой-то треск. Приземлился он лицом во что-то мягкое, тёплое и ужасно вонючее. Вчера я слеица наследства Рязбова. Сержант поднялся и подошёл к стоящим кружком сослуживцам. Столп рухнул прямо на хребет лошади. Конь умер почти мгновенно. И сейчас животное лежало под столбом. По счастливой случайности оно никого больше не придавило. Живой Элеорант, не скрывая своей радости, подбегая к Батракову. Нормально. Дед Женя старался побыстрее отлепить от лица конечный продукт конского пищеварения. Молодец, все целы. Всё ещё тревожился мудрецкий. Показался новый дежурный по парку, чью фамилию элеорант до сих пор не знал. Хемики, вы охренели! Начал он в том же духе, что и парижанский, горлопаня в темноту. — Когда вас всех, каббат, задолбит до смерти, у нас в части настанет покой и благодать. — Да все нормально! — крикнул в ответ Мудрецкий. — Ладно, трындеть, кониной не забудь угостить, юмористы, блин! Дежурный сейчас стало тихо-тихо. Никто не шевелился. Все стояли вокруг мёртвой лошади, повесив головы. Только баба Варя начал ходить по ругами вокруг придавленной скотины. Фрол заметил в глазах самого маленького во взводе бойца нездоровый, животный такой блеск. Надо столп с него убрать, и это, ну, это нож есть у кого-нибудь? Он еще теплый пока. Батраков также не был равнодушен. — Это ж гора мяса, мужики! Есть — Есть коннино! — наморчился Агапов. — Лучше уж кильку. Лейтенант схватился за голову. — Кого он теперь приведет обратно в конюшню утром? Не желая больше ничего видеть, Мудрецкий пошел в караулку. У дежурного по парку нашлось очень, кстати, полфляжки чистого спирта. За что пьём? спросил дежурный. За мою поездку на войну. Чокнулись жестяными кружками. После этого мудрецкий плавно отъехал на широком топчане, подтряска дровишек в боржеуйте. Таких отвратительных суток В его жизни ещё не было